Глава 12 Мой брат как-то сказал, что злая девушка — это деятельное чудовище. И сегодня я как никогда подтверждала его теорию. Стоило прибыть в академию, как я побежала к преподавателю магических зелий, затем в лекарское крыло, следом в оранжерею за травами, которые посоветовали учителя. В оранжерее победила в непростом сражении с прижимистым младшим садовником и довольная вернулась к Синтии с уловом. Она, к слову, даже от ворот академии не отошла, болтала с девчонками. Еще через четверть часа мы нашли Леору, вызвали ее из аудитории в коридор, где я высказала ей свое недовольство и милостиво позволила искупить вину, решив за меня самый толстый сборник задач. «Сколько у тебя там?» «Давай, я тебе все прорешаю, а ты мне курсовые напишешь и с дипломом поможешь?» Хищно оглядев перевязанную серебряной лентой стопку учебников, спросила Лиора. Она обожала математику и могла решать задачки просто в удовольствие, чего нельзя было сказать о длинных описаниях, так любимых нашими преподавателями. Теоретическая часть любой курсовой работы вызывала у нее приступы паники и ненависти, Для меня же проблемы не составляла. «С дипломом не помогу, поскольку скоро уеду на языковую практику, а курсовые успею». Радостно предложила я свои условия, вызвав удивление Синтии. Хотя чего она удивляется? Уж кто-кто а -кто лучшая подруга знает меня как облупленную. Если я настроилась попасть в Саватор, я туда попаду. Никуда драконы не денутся. Торн тем более так что вопрос с наказанием решить нужно в максимально сжатые сроки. Теорию по математике учить в любом случае придется, но без задач дел пойдет быстрее, и я смогу полностью сосредоточиться на дипломе. Договорились. Я занесу тебе то, что уже успела сделать, но, честно скажу, наработок мало. Леора забрала стопку моей ненависти и удалилась, пританцовывая от удовольствия. Мне бы так любить решать задачки. Завидую ей. Вслед девушки проговорила Синтия, а затем обернулась ко мне. Ты бы хоть спросила, какие у нее темы курсовых и по каким предметам. У вас ведь разные факультеты. А я знаю, она уже ко мне подходила с этим вопросом, но в прошлый раз я отказала. Ну и в целом мне проще выучить еще один предмет, чем решить столько задач. Для Алиоры это так разминка, а для меня трагедия. Мы с математикой несовместимы». «Что там у нас со временем?» Я посмотрела из окна на главную башню Академии, оценила масштаб катастрофы. «Синти, я к ректору. Напишу заявление, что уеду на практику. Затем в библиотеку закажу учебники на вынос. Проверю почту и побегу на физкультуру. Там увидимся. Если что, предупреди, что я в ректорате и задерживаюсь не по своей вине. Проверять все равно не будут». «Не думаю, что это преждевременно». Намекнула Синтия, что разговор с драконом еще не состоялся, и я бегу не то, что впереди кареты, но обгоняю даже запряженных в нее лошадей. Не думаю. Торн, конечно, строгий, но на самом деле он во мне души не чает и не станет лишать любимую сестренку возможности осуществить мечту, найдет возможность ненадолго уехать из столицы, а Рейган не откажет лучшему другу. «Так что вопрос моей поездки решен, даже если они сейчас сделают вид, что я наказана и никуда не еду. Вот увидишь». Я говорила убежденно, но сомнений на самом деле испытывала немало. рейган дракона они непредсказуемы, хитры коварны. Он может выдвинуть такие условия, что Торн ни за что не согласится на путешествие. Но подготовиться стоило. И проработать обходные пути тем более... «Замолви из-за меня, Славичка, когда будешь говорить со своим драконом. Я тоже хочу в закрытый город», — попросила Синтия. «Генри локти будет кусать, если я сбегу из-под его длинного носа, а его мать вовсе съест свой веер без масла». Она уже наверняка мысленно потратила моё преданное. «Достойный аргумент». Я рассмеялась, кивнула подруге и убежала выполнять запланированное. Господин Амадиус Фок. Куратор моей дипломной работы по счастливой случайности оказался в приемной, так что к ректору мы зашли вдвоем. Я радостная, что удастся сэкономить время и не придется объясняться дважды, и наставник, не очень довольный компанией. Видимо, он пришел в очередной раз просить повышение зарплаты ректор по своей жадности мог составить достойную конкуренцию садовнику. Так что преподавателям приходилось топтать не одну пару туфель, бегая к нему на пятый этаж и засыпая заготовленными аргументами. Однако сегодня визит прошел не по привычному сценарию. Стоило мне озвучить причину визита, как господин Фокс сделал шаг вперед и огорошил заявлением. «Я поеду с ней». «Что это еще за заявочки?» У меня от такой беспринципной наглости глаза на лоб полезли. Я ведь прямо сказала, что поездка не гарантирована. Но если случится, мне придется собираться в спешке, потому желательно заранее подготовить необходимые документы. Я сама под большим вопросом. Речь о кураторе вообще не шла. Если Синтию я могла представить помощницы-жрицы, то куратора... Представила, как невысокий, плюгавый и толстый преподаватель скачет вокруг священного дерева драконов в кругу невинных дев. «Идеальная иллюстрация для учебника. Студенты бы оценили». «Господин Фок», — обратилась я, стараясь говорить вежливо, а не возмущенно, но меня перебили. Точнее, проигнорировали, обратившись к ректору. «Господин Нуц, путешествие займет немало времени и потребует существенных расходов. Я вынужден подать прошение о...» «Зарплату повысим», — милостиво кивнул ректор, недослушав. «Но у меня будет список условий и товаров, которые вы привезете из Саватора». «Конечно, как я не подумал о меркантильности человеческой натуры? Это я стремлюсь в Саватор из любви к науке. А кое-кому, не будем тыкать пальцем, нужны редкие артефакты и ингредиенты». «Да, конечно». — заверил работодателя подхалим высшей категории и кивком указал мне на дверь, мол, иди уже, не мешай взрослым веселиться. И не подумала двинуться с места. — Вы можете идти, леди Дэром, — словесно указал мне на выход ректор, сопроводив завуалированную команду тяжелым взглядом. «Да — Да-да, бегу и тороплюсь. В кабинете воцарилась грозовая тишина. Мужчины смотрели на меня, я на них... Никто не отводил взгляда и не пытался заговорить. Точнее, я очень хотела высказаться, но в голове не было ни одной цензурной фразы. Ей изо всех сил пыталась обличить ругательство в вежливые слова, по десять раз переформулируя каждое предложение. Выходило из рук вон плохо. Стр, ты опоздаешь на занятие. Через несколько минут выдавил из себя куратор. «Поторопись!» «Уважаемые...» «Господа!» — начала я, тщательно контролируя каждое слово. «И не думай, отпираться, стар, я еду с тобой, или мы остаемся в Академии, разговор окончен!» Посмотрел на упрямца, шумно выдохнула. «Не спорьте с наставником, леди Дэром, Академия не может отпустить вас без надлежащего сопровождения!» — важно подтвердил намерение господина Фога ректор. «Мой брат, надлежащее сопровождение господин Нутс!» Иное драконы не согласуют. Боюсь, тогда мы вынуждены вам отказать, величественно проговорил шантажист в Сия Академии. Вы можете идти, Леди, Дэром. Подумать над своим поведением, извиниться и сделать так, как я сказал, так и читалось в его взгляде. Господа, произнесла я, делая неглубокий книксон, до свидания. Поговорим позднее, Стер донеслось в спину угрожающее. «Поговорим позднее», — передразнила я, закрыв за собой дверь кабинета. «И как мне, позвольте, организовать такую поездочку? Без ножа меня режут. И ведь Синтия хотела отправиться с нами». Взгляд упал на мешочек с цветами и травами, что я выбила у садовника. «А ведь если хорошо подумать, на условия меркантильного руководства можно и согласиться. Я ведь пообещаю взять с собой господина Фога, а не доставить его в Саваторы и вернуть оттуда. Ну, господа, вы сами напросились».